Глава 15. Том Король. На другой день явились иностранные послы с пышной свитой, и Том принимал их, восседая на троне. Сперва великолепие зрелища восхищало его, взоры воспламеняло воображение, но аудиенция была долгая, скучная. Таково же было большинство речей, следовательно, удовольствие перешло мало-помалу в невыносимую тоску. Том произносил время от времени слова, подсказанные Гертфордом, и изо всех сил старался выпутаться из затруднения как можно лучше, но подобные собрания были для него так новы, так непривычны, что едва ли он мог исполнить свою задачу вполне успешно. Вид у него был довольно величавый, но он никак не мог сознавать себя королем. Поэтому он был сердечно рад, когда церемония закончилась. Большая половина дня пропала, как он выразился про себя в занятиях, связанных с его королевским саном. Даже те два часа, которые были посвящены известным забавам и развлечениям, показались ему в тягость. До того они были стеснены соблюдением различных приличий и церемоний. Впрочем, он провел довольно приятный часок с мальчиком Гемфри, так как извлек из этого и удовольствие, и полезные сведения. Третий день царствования Тома прошел почти так же, как и предыдущие с той разницей, что в известном отношении он чувствовал себя не так неловко, как в начале. Он стал понемногу привыкать и приноравливаться к своему положению. Цепи все еще тяготили его, но не беспрерывно. С каждым часом все менее и менее смущало и конфузило его присутствие и раболетное поклонение знатных вельмож. Одно страшило его. Он ждал приближения четвертого дня с серьезной тревогой. С этого дня ему предстояло обедать в присутствии публики. В программе были и другие статьи. Он должен был председательствовать в Совете и изложить свои взгляды и распоряжения о политике по отношению к разным иностранным государствам, рассеянным по всему земному шару. В тот же день предстояло формально утвердить Гертфорда в великом звании лорд-протектора. Кроме этого, были назначены на то же число еще многие важные дела, но тому все это казалось пустяками сравнительно с церемонией обедать в присутствии такого множества устремленных на него любопытных глаз, такого множества уст, перешептывающихся о его малейших поступках и оплошностях, если он будет иметь несчастье попасть в просак. Как бы то ни было, страшный четвертый день, наконец, настал. Бедный маленький Том проснулся не в духе, рассеянный, и никак не мог отогнать этого Обычные утренние занятия тяготили его, он снова почувствовал на себе тяжелый гнет неволи. Около полудня он стоял в большой аудиент-зале, разговаривая с графом Гертфордом и ожидая часа назначенного для парадного приема множества важных сановников и придворных. Случайно подойдя к окну, Том заинтересовался оживленным движением и суетой на широкой дороге за дворцовой оградой. То был не пустой интерес. Мальчик всем сердцем желал лично принять участие в этой толчее, в этом движении, Вдруг он увидел вдали в атагу беспорядочной черни, мужчин и женщин, детей, которые приближались с криками и гиканьем. «Желал бы я знать, в чем дело!» — воскликнул он с любопытством свойственным мальчуганам в подобных происшествиях. «Ты король!» — торжественно произнес граф с поклоном. «Прикажешь мне осведомиться?» «Ах, пожалуйста, мне очень хочется знать!» — воскликнул Том с жаром и подумал про себя с живым удовольствием. «Однако не всегда скучно быть королем, в этом есть свои» приятности и удобства граф подозвал пажа и послал его к капитану стражи с распоряжением остановить толпу и разъяснить причину волнения несколько секунд спустя длинная колонна королевской стражи закованная в литую сталь вышла из ворот и выстроилась поперек дороги перед толпой посланный вернулся и донес что народ провожает осужденных Мужчину, женщину и девочку на казнь за преступление против общественного спокойствия и безопасности. Смерть. Лютая смерть грозит несчастным. Эта мысль как ножом резанула сердце Тома. Чувство сострадания подавило в нем все остальные соображения. Ему и в голову не пришло, что они нарушили закон. Он не подумал о горе и ущербе, нанесенном этими преступниками своим жертвам. Ему представлялся лишь и шафот, и страшная участь, повисшая над головами осужденных. Это чувство даже заставило его позабыть на минуту, что он не более как тень короля, а не сам король. Но прежде чем он вспомнил об этом, у него вырвалось приказание. «Приведите их сюда!» Он тотчас же покраснел, как маков цвет и хотел было вымолвить извинения, но, заметив, что его приказание не возбудило никакого удивления ни у графа, ни у дежурного пажа, он закусил губы. Паж, как ни в чем не бывало, отвесил низкий поклон и попятился к двери для исполнения королевской воли. Том просиял гордостью, сознавая выгоды и преимущества королевского сана. «Право», — подумал он, — «я теперь испытываю почти такое же чувство, как бывало, когда читал книги старика-священника, воображал себя принцем и отдавал всем приказания — сделайте то, сделайте это...» Причем никто не смел ослушаться моей воли. Двери распахнулись настежь. Пажи провозглашали один за другим громкие титулы, вслед за тем явились сами их обладатели. В одну минуту зала до половины наполнилась благородными посетителями. Но Том едва осознавал присутствие всех этих вельмож. До такой степени он был взволнован и поглощен другим, более интересным для него делом. Он рассеянно сел в свое кресло и не спускал глаз с двери в нетерпеливом ожидании. Заметив это, общество не посмело беспокоить его и занялось болтовнёй между собою о государственных делах да придворных сплетнях. Вскоре... Послышались приближающиеся мерные шаги воинов, и преступники показались в дверях под охраной шерифа и с эскортом королевской стражи. Шериф преклонил колено перед Томом и отошел в сторону. Все трое осужденных полениц. стража выстроилась за креслом Тома, который с интересом наблюдал преступников. Что-то знакомое в одежде и наружности мужчины пробудило в нем смутное воспоминание. «Кажется, я где-то видел этого человека, но где и когда...» «Не припомню», — подумал он. Как раз в эту минуту человек быстро поднял глаза, но тотчас же потупил их, проникнутый благоговейным трепетом при виде монарха. Но одного взгляда на его лицо было достаточно для Тома. «Теперь дело ясно», — решил он. «Это тот самый незнакомец, что вытащил Джиля Уита из Темзы и спас ему жизнь в бурный ненастный день Нового года. Поступок отважный, великодушный. Жалко, что он теперь провинился и попал в беду. Я не забыл того памятного дня». Не забыл даже и часа, по той простой причине, что часом позже, ровно когда пробило 11 бабушка задала мне трепку, до да такую жестокую, что все предыдущие показались мне сущими пустяками. Том приказал на время удалить из зала женщину с девочкой и обратился к шерифу. — Добрый сэр, в чем вина этого человека? — Смею доложить вашему величеству, — отвечал шериф, — что он лишил жизни одного из ваших подданных посредством отравы. Сострадание Тома кузнику и восхищение им, как спасителем утопающего мальчика, значительно поубавились. «И это доказано?» — спросил он. «Доказано, Ваше Величество». Том глубоко вздохнул. увидите его», — сказал он, — «казнь вполне им заслужена. А жалко, он был храбрый-малый, то бишь, я хотел сказать, вид у него такой». Преступник всплеснул руками с внезапной энергией, отчаянно заломил их и с мольбой обратился к королю, разразившись потоком прерывистых слов. «О, великий король!» «Если тебе жалко отравленного человека, сжалься и надо мной. Я не виновен, и то, в чем меня обвиняют, не доказано. Но не о том я говорю. Приговор суда произнесён надо мной, и уж не будет изменен. Но я молю об одном лишь снисхождении, так как судьба моя ужасно выше всякого описания. Пощады, пощады, милорд! Будь милосерд, исполни мою мольбу! Отдай приказ, чтобы меня повесили!» Том был ошеломлен. Не того он ожидал. «Клянусь честью, какое странное снисхождение!» Разве не в том заключался твой приговор? — О, нет, государь, не в том. Меня осудили быть сваренным живьем. При этих ужасных словах Том так и подпрыгнул на месте. Опомнившись от изумления, он вскрикнул. — Пусть будет по-твоему, бедняга. Если б ты отравил хоть 100 человек, ты не подвергся бы такой лютой казни. Узник пригнул голову до земли и разразился страстными выражениями благодарности. — Если когда-нибудь суждено тебе знать горе, — молвил он в заключении, — «Чего, Боже, избави, пусть зачтется тебе твое милосердие к несчастному!» Том обратился к лорду Гертфорду. «Скажите, милорд, возможно ли, чтобы суд произнес подобный приговор?» «Таков закон, Ваше Величество, для отравителей. В Германии фальшивомонетчики варятся живьем в масле. Не вдруг, а постепенно опускаются в кипящее масло. Сперва ноги, потом туловище. О, ради Бога, замолчи, лорд «Я не могу выносить», — воскликнул Том, закрывая глаза руками, чтобы отогнать страшную картину. «Умоляю вас, добрый лорд, велите изменить этот закон. Пусть отныне ни один несчастный не подвергается пыткам». Лицо графа просияло душевным удовольствием. Он был человек с мягкими, великодушными наклонностями. Явление довольно редкое среди людей его класса в тот век жестоких нравов. Это благородные слова, государь. Они занесутся на страницы истории к чести вашего королевского дома. Шериф хотел увести заключенного, Том остановил его знаком. «Погоди», — сказал он, — «я желал бы рассмотреть это дело основательнее. Человек этот уверяет, что против него нет достаточно улик. Расскажи мне, как было дело». «Смею доложить вашей королевской милости, что, как выяснилось на этот человек посетил одну из хижин Ислингтона, где лежал больной. Трое свидетелей показали, что случилось это в десять часов утра, а двое утверждают, что несколькими минутами позже». Больной лежал в то время один и спал. Затем незнакомец вышел из хижины и отправился своей дорогой. Больной умер по прошествии часа в страшных мучениях и судорогах. Что же видел кто-нибудь яд? Найден яд? Нет, государь. Так как же узнали, что он отравлен? Врачи засвидетельствовали, что подобная смерть бывает только при отраве. Нечего сказать веское доказательство, но оно годилось в доброе старое время. Том согласился с его подавляющей убедительностью. «Врачи знают свое дело», — проговорил он. «Вероятно, они были правы. Несчастный виновен». «Но это еще не все, Ваше Величество. Есть кое-что похуже и поважнее. Многие показали, что колдунья, потом исчезнувшая из села неизвестно куда, предсказала, что больной умрет от отравы и что незнакомец всыплет ему яду, незнакомец с каштановыми волосами, одетый в поношенное грубое платье, а заключенный весьма подходит под это описание». Прошу, Ваше Величество, придать особое значение этому обстоятельству, ввиду того, что все это было предсказано заранее. Аргумент подавляющей силы в тот суеверный век. Том сознавал, что дело кончено. Вина бедняги доказана с очевидностью. Однако он еще предоставил узнику случай оправдаться. «Если имеешь сказать что-нибудь в свою пользу, говори. Все напрасно, государь, я невиновен». Но я не в силах этого доказать. У меня нет друзей, иначе я доказал бы, что вовсе не был я в Ислингтоне в тот день. Точно так же я мог бы возразить, что в тот самый час, о котором они говорят, я находился за целую милю в Оппенколстерс. Более того, великий король, я мог бы удостоверить, что в ту самую минуту, когда я, по их словам, губил человеческую душу, я на самом деле спасал человека. Один утопающий мальчик... Постой! «Шериф, в какой день было совершено преступление?» «В десять часов утра или немного позже, в первый день Нового года, государь!» «Освободите этого человека немедленно! Такова воля королевская!» Он весь покраснел после такой вспышки, неподобающей королевскому достоинству, и старался как мог загладить свою выходку, прибавив. «Меня бесит, что человека осуждают на казнь на основании таких пустых, таких легкомысленных доказательств!» Громкий шепот восхищения пробежал по всему собранию. Восхищались не приговором, произнесенным Томом ибо вряд ли кто из присутствующих мог одобрить и допустить возможность помилования осужденного отравителя. Нет. Восхищение было рождено умом и присутствием духа, который проявил Том. Послышалось несколько замечаний вроде следующих. Король вовсе не похож на сумасшедшего. Рассудок у него в полном порядке. Как разумно он ставил вопросы, как похоже на его обычный нрав такое крутое самовластное решение дела. Слава богу, не недуг прошел, это не слабодушный а настоящий монарх. Он вел себя точь в точь, как покойный отец. Кругом все прославляли Тома. Естественно, похвалы донеслись и до его ушей. Он значительно приободрился и почувствовал даже некоторую самодовольную гордость. Но скоро юношеское любопытство держало вверх над этими приятными мыслями и ощущениями. Ему очень захотелось узнать, какой такой смертельный грех совершили другие осужденные. Женщина и маленькая девочка. И вот, по его приказанию, запуганные, рыдающие преступницы были приведены в залу. «В чем они провинились?» — спросил Том у шерифа. «Ваше Величество, они обвиняются в черном преступлении, ясно доказанном. Судьи постановили приговор о повешении. Они продали душу черту, вот их вина». Том содрогнулся. Его учили с малолетства презирать людей, совершающих такое гнусное дело. Однако он не мог удержаться, чтобы не удовлетворить своего любопытства. «Когда же это случилось и где?» — спросил он в одну из ночей декабря в развалинах старой церкви, Ваше Величество». Том снова вздрогнул. «Кто там присутствовал? Только они двое, Ваша милость, да нечистый». «Признались они в своем преступлении?» «Нет, Ваше Величество, они упорно отрицают его». «Так как же об этом узнали, скажи, пожалуйста?» Некоторые свидетели видели, как они вошли ночью в церковь. Это возбудило подозрение, которое потом и оправдалось ужасными доказательствами. Явно, что с помощью нечистой силы они вызвали бурю, опустошившую всю окрестную местность. До сорока свидетелей подтвердили факт бури. Впрочем, это могла бы подтвердить хоть тысяча людей, так как всем буря памятна, и все пострадали от нее. Хм, дело плохо. С минуту Том взвешивал в своем уме этот злодейский поступок. Наконец спросил. «А сама женщина пострадала от бури?» Несколько старческих голов одобрительно закивали, оценив всю мудрость этого замечания. Шериф, однако, не подозревал ничего важного в вопросе короля. Он отвечал с прямодушной простотой. «Конечно, пострадала, Ваше Величество, и по делам, как все признали, ее хижина была снесена, и она с ребенком осталась без крова». Как видно, она дорого купила свою власть делать самой себе зло. Черт надул ее даже в том случае, если бы ей всего фартинг, Но если она продала за такую цену свою собственную душу и душу ребенка, значит, она просто сумасшедшая. А коли так, она не ведает, что творит, следовательно, не грешна». Головы старцев еще раз подтвердили мудрость Тома. Один из пожилых сановников заметил. «Если король сам сумасшедший, как гласит молва, то его сумасшествие такого сорта, что способно наставить на путь истинный многие здравые рассудки. Только бы Бог вразумел нас слушаться его». — Который год девочки осведомился Том? — 9 лет, Ваше Величество. — В силу английских законов может ли ребенок заключать сделки и продать себя, милорд? — обратился Том к одному ученому-правоведу. — Закон воспрещает малолетним вступать в сделки по важным делам государь в виду того, что по своему неразвитому уму они не способны бороться со зрелым рассудком и дурными замыслами старших. Черт может купить душу ребенка, если ему желательно, и ребенок может согласиться на это, но англичанам это не позволено. В всем последнем случае условие было бы недействительным. «По-моему, это глупо придуманное и очень не по-христиански. Английский закон отказывает англичанам в привилегии, а предоставляет привилегию дьяволу», — воскликнул Том с благородным мегодованием. Такой новый взгляд на дело возбудил немало улыбок. И многие запомнили эти слова нарочно, с намерением распустить по всем придворным кружкам, как доказательство оригинальности Тома, а также как признак близкого выздоровления. Женщина перестала всхлипывать и прислушивалась к словам Тома с волнением и возрастающей надеждой. Том заметил ее отчаяние, и это сильно расположило его к несчастной в ее опасном и беспомощном положении. «Как же они вызвали Борю?» — спросил он вдруг. «Сняв с себя чулки, Ваше Величество, Том был озадачен. Его любопытство было лихорадочно возбуждено. Как странно!» — воскликнул он с живостью. «И всегда это имеет такое страшное действие? Всегда, государь!» по крайней мере, когда она сама того пожелает и произнесет заклинание вслух или про себя. Том стремительно обратился к женщине. «Покажи свою власть. Я хочу видеть бурю». Лица суеверных вельмож мгновенно покрылись бредностью. Всем захотелось поскорее убраться по добру-поздорову, но всего этого не замечал Том. В эту минуту ничто для него не существовало, кроме ожидаемой катастрофы. Заметив растерянное, изумленное выражение на лице женщины, он прибавил с жаром. «Не бойся, тебя не будут винить. Мало того, тебя отпустят на свободу, и никто не посмеет коснуться тебя. Покажи свою силу!» «О, великий король, нет во мне этой силы. Меня обвинили напрасно. Это понятно, тебя останавливает страх. Успокойся, тебе не сделают никакого вреда. Ты только вызови бурю, хоть самую маленькую. Я не требую свирепой и вредоносной. Сделай это, и жизнь твоя спасена!» тебя освободят с твоим ребенком, король дарует тебе пощаду, и никто в государстве не посмеет обидеть тебя. Женщина упала ниц и со слезами клялась, что не обладает силой сотворить такое чудо. Не то она с радостью спасла бы жизнь своей девочки и сама погибла бы, если б своим послушанием воли королевской можно было бы заслужить такую великую милость. Том настаивал, но женщина продолжала говорить свое. «Наконец Том сказал, «Мне кажется, женщина говорит правду. Будь на ее месте моя матушка, и будь она одержима нечистой силой, она ни на минуту не задумалась бы вызвать бурю и придать всю страну разорению, лишь бы только спасти мою жизнь. Поэтому я сужу, что все матери на один покрой. Ты свободна, добрая женщина. И дочка твоя тоже, я считаю тебя невиновной. но теперь, когда ты прощена, тебе уж нечего бояться. Снимай скорее чулки». Если сделаешь мне бурю, будешь богата. Освобожденная узница осыпала Тома выражениями благодарности и поспешила исполнить его желание, между тем как Том не спускал с нее глаз с напряженным нетерпением. Царедворцы, однако, сильно струсили и зароптали. Женщина разулась и разула свою девочку, явно стараясь изо всех сил наградить великодушие короля землетрясением. Но все было напрасно. Том проговорил со вздохом. — Довольно добрая душа, не трудись попусту. Твоя сила тебя покинула. Ступай своей дорогой с миром. А если когда-нибудь сила вернется к тебе, не забудь меня и устрой мне бурю.